Глава 56. Беременность протекала на удивление спокойно. Видимо, сказались гены отца с матерью. Правда, работать я стала меньше обычного не весь день, а где-то половину. Потом Демир забирал меня из кабинета во дворец, а на мое место садилась Аурелия. Она так и не смирилась с этой необходимостью, впрочем, как и окружающие. Но меня это не волновало. Теперь я могла быть спокойна. В академии царила практически идеальная дисциплина. Даже мои божественные брат и сестра старались вести себя спокойно, когда нужно было общаться с Банши. А Антер так вообще пытался не появляться с докладами и занимался своими обязанностями исключительно в первую половину дня, когда общаться можно было только со мной. «У меня для тебя сюрприз!» В очередной раз, появившись в кабинете ректора, ухмыльнулся Демир и протянул мне амулет – треугольный кулончик из яшмы. «Надень его!» «Зачем?» – с подозрением поинтересовалась я. «Демир, что происходит?» «Тариса, ты мне не веришь?» Театрально заломил брови мой ненаглядный супруг. «Просто надень его». «Тебе? Нет», – Решительно отрезала я. «Странный вопрос. Почему я должна? Твои сюрпризы еще ни разу ни до чего хорошего меня не доводили». «А сюрпризы твоего отца?» – вкратчиво поинтересовался Демир. Я почувствовала себя мышью, внезапно очутившейся в мышеловке. Вроде и за куском бесплатного сыра не тянулась. А гляди-ка, как-то попала в западню. Потому что если отец был в курсе затеи Демира, или наоборот, что скорее всего, то отказаться от участия в ней я не могла. Попробуй пойди против всесильного бога. Да эти двое все равно сделают так, как задумали, не спрашивая ни моего мнения, ни моего желания. Пришлось брать из рук Демира амулет и надевать его. Треугольный кулончик скользнул в ложбинку между грудей и удобно расположился там. «Теперь что?» – угромо спросила я. «Теперь ты даешь мне руку, и мы идем порталом домой. В мой дворец, Тариса, а не в твою спальню в академии». Я домом считала как раз спальню. Но спор отложила на потом, когда выясню, что же за сюрприз мне подготовили. Кулон зачем? Он тебя успокоит и защитит от волнения тебя и ребенка, загадочно ответил Демир, взял мою руку и создал портал. Я ни разу не успокоенная шагнула туда, ожидая очередной пакости от судьбы. И в принципе не ошиблась. Несколько мгновений, и вот уже мы очутились в одной из гостиных дворца. Отделанная в голубых тонах комната, по идее, должна была вызвать в душе каждого мир и спокойствие. Но моей вызвала только настороженность. Возможно, из-за накрытого к обеду стола, за которым сидели двое. Отца я узнала сразу. Он, как обычно, был одет стильно и элегантно. И камзолы, и штаны, и туфли, все предметы гардероба смотрелись на нем просто идеально. Вот что значит богач. Эффектная брюнетка, сидевшая рядом с ним, смотрелась ему под стать, в пышном синем платье с открытым лифом и длинной юбки с оборками. Высокая, стройная, с правильными тонкими чертами лица. Настоящая аристократка. Немолодая, лет сорока-пятидесяти, она все же сумела сохранить красоту и очарование. Я рядом с ней смотрелась бледной молью. Они оба о чем-то увлеченно говорили, может, даже спорили. Но едва в гостиной появились мы с Демиром, общение прервалось. Отец тепло и ласково улыбнулся мне. «Здравствуй, милая». «Здравствуй, папа». Не зная, чего ждать от него и судьбы, настороженно ответила я. «Жаль, не сбежать никуда. За спиной возвышается Демир. Позволь познакомить тебя с твоей матерью. Той самой, что дала тебе жизнь». Все та же улыбка. «Я – женщина спокойная, не истеричная, с холодным рассудком. И вывести меня из себя довольно трудно. Я умею держать себя в руках и довольно быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам». Только Димиру это под силу, как оказалось. Но с ним я и не сдерживалась, давала волю чувствам. Сейчас же на меня напал самый настоящий ступор, не позволявший двигаться. И дальнейшее происходило, словно бы и не со мной. Женщина стремительно поднялась из кресла, едва не опрокинув его. Бросилась ко мне со слезами на глазах, обняла, прижала к себе. Я ощущала себя тряпичной куклой в ее руках и не противилась, не могла. «Милая», – прочитала между тем та, кого назвали моей матерью. Я так ждала этого дня. Боялась, что никогда не встречусь с тобой. Ах, детка, ты себе представить не можешь, что тогда произошло, что я пережила. Она говорила, говорила, говорила. Я отстраненно отмечала, что ее действия и слова казались немного наигранными, и молчала. Ступор не проходил. Ответить я не могла. Да и не очень-то хотела сказать по правде. Для меня, моими родителями, навсегда остались люди, вырастившие меня и давшие возможность встать на ноги на земле.